Глава шестая. Только вышла из комнаты отдыха, и как раз босс мне на личный телефон звонит. Видимо, вернулся, а мне на рабочем месте нет. Ха -ха, обиделся, соскучился, не стал отвечать на вызов. Тут дойти два шага. О, уже второй раз звонит. Можно начинать бояться? Сразу захожу в кабинет начальника. Куда вы ушли? Сразу требовательно интересуется Цербер. Если я звоню вам, вы всегда сразу должны отвечать. «Что, даже ночью мыкаю?» «Да, в любое время суток». «Ну, а если я с любовником? Ему это не понравится?» «Да». «А если я в этот момент с любовником а, того общаюсь и телефон в полустрасти не слышу?» Подхожу к столу злобно молчащего шефа, тихонько подгигивая, сажусь напротив. Начальника вопросительно гибает бровь. «У вас какие-то вопросы, Елизавета Натановна?» «Полно. Когда зарплата?» «Через неделю». «У меня денег нет на еду?» «Я отправлю вам аванс. Тратьте его с умом, хотя бы до основной зарплаты. Больше вы денег не получите». «У меня отвисла челюсть». «Что? Так просто было? Только сказать? Не умолять?» Но тут тоже был неприятный момент, что теперь я все равно завишу от Сербера и его доброй воли. Помолчал немного. Еще вопросы, Елизавета Натановна? Почему вас боятся? Шеф приподнял брови. Кто именно? Да почти все, с кем вы по работе контактируете. Не из начальства, а подчиненные. Они вас до дрожи в коленках боятся. Оценивающий по-новому пытаюсь посмотреть на своего босса. Все такой же строгий, собранный, с холодным сканирующим взглядом. Но нет, мне ни капельки не страшно. «Откуда вы это вообще взяли?» Молча прикатилась вместе со своим стулом под бок цербера. Показываю экран своего телефона с открытым чатом или листаю переписку с поиском по ключевому слову с именем шефа. «Вот видите, что вас народ пишет? Ссылку на чат не дам, она секретная. Чат без начальства». «А откуда у вас ссылка?» Начальник в наглую забирает у меня из рук телефон и листает сообщение сам. «Далее. Вы пока обедали, я с коллективом знакомилась. Не дождалась, пока вы меня представите». «Эй, что это он там делает? Ссылку на чат копирует?» «Эй, телефон отдайте!» Пытаясь вырвать свой гаджет, но шеф успевает отвести руку в сторону и продолжает на вытянутой руке проводить свои нехорошие манипуляции. «Хм...» Я у вас записан как Цербер. А что? Я как-то неправильно записала. Что-то там еще, поковыряв, начальник отдает мне телефон. По поводу вашего вопроса об отношении ко мне сотрудников. Я полагаю, дело в том, что я требователен к работе. Если человек не выполняет своих рабочих функций, мне нетрудно с ним попрощаться. Остаются только те, кто по каким-либо причинам дрожит своим местом, держится за него. Это создает зависимость, волнение. От начальника зависит зарплата, рабочее место. Какая будет его реакция на те или иные вопросы? «Ага, то есть я вас не боюсь, потому что мне плевать на эту работу?» «Видимо, так, а зря». «Хмыкаю». «Надо бояться». «Меня не стоит бояться, если вы честно, хорошо и усердно работаете». «Теперь вопросы к вам. Вы сделали три последних задания?» «Медлю с ответом». Почему Трейсли перед тем, как уйти со своим дружбаном, Цербер сказал делать только одно задание? Одно, которое вы сказали сделать, почти доделала. Какие еще задания? Следующее. Вы ведь их уже сделали, верно? Нет. С чего вы так решили? Босс покачал головой и открыл файлы на своем компьютере. Не надо меня обманывать, Елизавета Натановна. Ого! Цербер на своем компьютере подключился к моему, все открыл, проверил. Заданий вообще четыре про запас успела сделать. Обидно. Вчера я понял, что в вашем случае необходимо контролировать процесс лично. Но вы молодец, быстро справляетесь со всем. Буду давать задания сложнее. Не надо ничего прятать, можем договориться так. Выполняйте задание раньше, пораньше уходите. Или больше времени получаете на обед. Я так понимаю, на почту вам можно ничего не отправлять? Мрачные сухо уточняя, я вставая. Вы обиделись? «А вы любите, когда за вами следят? Лезут только пошатся в личном?» «Это рабочий компьютер, а не личный. К нему имеет доступ множество людей». «А я не про компьютер. Я не понимаю, почему именно вам отец дал столько прав на меня и настолько посвятил в дела семьи?» «Ушла, ответов от сербера не получив. Да я и не ждала. Опять все настроение испортил. Правда, минут через пять пришло сообщение о пополнении счета. На пару мгновений возликовала». Но тут же настроение опустилось на прежнюю отметку. «Что это за мелочевка? Ты этого ни на какое нормальное питание не хватит. Я не говорю уже об остальном». «Да, вот так в расцвете лет я скатилась в бедность. И это при живом неприлично богатом отце». Проверила телефон, весело хмыкнула. «Начальник переименовал себя у меня в контактах с Цербер на многоуважаемого шефа. Вернула все как было, обойдется». Еле дожила до окончания рабочего дня. Опять ощущение, словно я свою драгоценную жизнь трачу на какую-то ерунду. Радостно все выключаю. Живот уже трели поет, сэндвичи и шоколады кому не хватило. Проверяю макияж идеально, иду к боссу. Я закончила. Вы обещали сегодня пораньше отпустить. Я пошла? Начальник отрывает взгляд от компьютера и внимательно оглядывает меня с головы до ног. Куда-то торопитесь. Ага. Если он меня и сейчас как-то обломает, я зверею и покусаю его. Есть очень хочется. Не поем, так босса погрызу». «Куда, если не секрет?» «На рынок». «Зачем?» «Ну, там еда вроде дешевле, еще и торговаться можно. Денег у меня не ахте, может, гнилых овощей и фруктов наберу подешевле». «Говорю, а самой хохотать хочется. Все это весело, конечно, но хожу я по грани. Как бы правда не настали такие времена, когда на рынке придется торговаться». Вашего аванса хватит, чтобы в обычном магазине купить продуктов на неделю. Еще останется? Да я шучу. На свидание тороплюсь. Меня уже ждут внизу. Так можно мне идти? Сэр Бер не торопится с ответом. Неужели папины указания по контролю распространяются на мою личную жизнь? С Гордеевым. С ним? Пс, да ни за что и никогда. Он свой шанс упустил. Начальник удивленно приподнял брови. Тогда с кем? А какая разница? «У меня поклонников уйма. Сегодня с одним, завтра с другим». «Идите», — сухо произнес сербер чем-то недовольный. «Пыркнула, развернулась и ушла». «Наконец-то!» «Который мне рабочий день? Второй?» «А кажется, будто прошла вечность». «В лифт сажусь с двумя уже знакомыми девочками с этажа». Веселые такие. Их тоже пораньше отпустили». «Позвали с собой. Собираются погулять вечером в кафе или баре». «Ох, я бы с удовольствием. А теперь финансы не позволяют». Грустненько. Вместе с коллегами выхожу из здания. Их щебет затих, когда из припаркованной недалеко от остановки на обочине марке ко мне вышел мужчина с большим букетом цветов. Улыбаясь, подошел, вручил цветы, коллегам моим кивнул, взял меня под ручку и повел к машине, затем открыл мне дверь и со всеми почестями усадил на переднее сиденье Аки-царицу. Ну что, красиво с работы ушла. Вон девчонки рты пооткрывали. Мух ловит. «Одна даже телефон достала. фотографирует, что ли?» «А на мой вкус мужчина староват, но и иномарка у него хороша. Заезжали за мной раньше покруче машинки, но в трудные времена и так сойдет. Это тот водитель, что утром подвозил, прямо до работы. Долго ехать, ну и поболтать успели. Взял номер телефона, пригласил вечером в ресторан. Конечно, пусть кормит. Может, и завтра утром на работу отвезти».